Глава 9. В смысле их стало две? Именно такой вопрос возник у меня после признания богини. Эсфея, не скрывая волнения, по привычке прикусив длинный ноготок большого пальца, поглядела в сторону горного хребта, а быть может и дальше, за его пределы. А слабшая астаопа, в очередной раз нарушив древние правила, В обход наложенной на нее печати из каким-то образом создала себе подобную сущность, при этом наделив ее ровной половиной своих и без того крошечных божественных сил. И словно новой проблемы в лице появившегося дитя у тупой Остаупы мало, так еще и разделившиеся источники силы стали отдаляться друг от друга. Один сигнал, самый тусклый и чьей-то магии приглушенный – Постепенно, словно обычное живое существо, останавливаясь ночами на ночлег и днем продолжая путь, медленно и верно двигался в нашу сторону, а другой, наоборот, замер на старом месте и обрастал темной, присущей мирам кровавой кузни материи. Для светлой богини, не умеющей бороться с тьмой, подобное соседство сродни постоянному приему яда разлагающему саму ее суть. Подобное разделение единой силы света, а также концентрация темной энергии в одном определенном месте, возможно только при прямом вмешательстве сил тьмы. Кузнец, он или его приспешники нашли Астаопу, а дальше, Исфея вновь задумалась, Кажется, даже она не могла понять, каким образом ее дитя умудрилось разделиться на двое. Эсфея внутренне паниковала. Эта холодная, грубая баба переживала за свое дитя. И мне даже жалко ее немного стало. Только известных мне об остоопе фактов и вещей это не меняло. Вспыльчивая любительница кутежа, непослушная и непоседливая развратница, что много раз ослушивалась приказов и нарушала запреты. Не хочу тебя обидеть, ситуация действительно паршивая, но могла ли твоя дочка сама перебраться на темную сторону? Данный вопрос проговорил максимально мягко, без сарказма и стеба. Лишь на мгновение в глазах эсфеи блеснула неподконтрольная ее телу паника. Зрачки женщины, покрывшись золотистой рябью, наполнились светом, а после, когда та на мгновение отвернулась, пришли в норму. — Нет, уверена, она бы так не поступила. — Ага, говоришь одно, а в интонации совсем другое. Сто процентов эта заносчивая дура опять в какую-то задницу влезла. — И что теперь делать будешь? Подперев стену спиной, спросил я. Как любой нормальный человек, сам бы без шуток взял бы свои яйца в кулак. Через страх, через опасность пошел бы спасать своего ребенка. Маму или папу, будь они живы. Но Эсфея ведь не человек, да и Астаопа не ребенок. К тому же ее первый лик шел к нам навстречу. Прям дилемма. Нужно отступить, набрать больше соратников, накопить энергии, манны. Глядя на меня так, словно я прям обязан отправиться, вслед за ней проговорила Эсфея. Но, подруга, нихуя тут я тебе не помощник. Верить твоим бредням, кидаться в беган и на утеке только потому, что какая-то незначительная часть силы твоей дочери переметнулась в лагерь врага, а вторая в сопровождении сильного идет к нам, я не намерен. Черт, эсфея, «Ты ведь первой должна встречать ее, так почему хочешь убежать?» Не так дела не делаются, я не побегу. И эту напуганную недобогиню тоже стоит придержать от поспешных выводов и действий. Она и ее сила мне еще в поселении пригодятся. Стоит попытаться ее как-то вразумить, может, даже соблазнить последователями, конечно же». «Все же непонятный маг у возможного врага – это опасность, а эсфея – отличная контрмера против почти любой известной мне опасности». «Ну и куда ты отступать собралась? На Луну или другую планету?» – не скрывая иронии спросил я. «Нет, на это у меня сейчас не хватит сил». «То есть этот вариант она все-таки уже рассматривала?» «Заебись, ничего не скажешь!» «Матвей, ты можешь заставить своих жителей на меня молиться? Прямо сейчас?» «Ебанутая, что ли? После хищников и гоблинов ты моя третья проблема. Почти каждый житель моей деревни смотрит на тебя как на угрозу. Да и я еще с тобой разговариваю только потому, что мне тебя и твою дочь жалко стало». «Только поэтому» — былой угрозы или какой-то надменности в ее дрогнувшем голосе я не услышал. Странные вопросы взгляд в мою сторону смутили, заставив чувствовать себя мерзко и некомфортно. «Бля, я ж тут налаживать отношения собирался, соблазнять, а сам грублю. Зараза!» «Нет, не только» — не устояв перед божественно щенячьими глазками, отвернувшись, выплюнул я. Пойми, насильно заставить живых в тебя верить можно только, если поступать с ними как кузнец, то есть десятилетиями и веками мучать, издеваться над ними, натравливая одних на других, устраивая как и бесконечные охоты, в которых ни за что гибнут дети, женщины, старики. Очень надеюсь, ты, как представитель сил света, не попробуешь пойти по этому же пути. «Иначе я буду вынужден лично тебя прикончить». «Глупый ты, человечешка, знаешь ведь, что я без веской причины не убиваю светлых, а все равно такое говоришь», — с печалью в голосе проговорила эсфея. «Если бы я прибегла к помощи страха и хаоса, и, используя их, стала бы копить силы, кузнец давно бы победил меня». «Я не знаю, что в твоем понимании веская причина, но убийство моих граждан строго-настрого запрещено. Запомни это, если не хочешь стать нам врагом. А насчет твоей силы, как насчет побыть хорошим трудолюбивым Богом? Этот мир почти не знает таких понятий, как бескорыстность, забота о ближнем, самопожертвование во благо других». Их главный бог – кровавый барон, злодей-убийца. А так как других они не знают, то молятся и боятся они все только его одного. Темные боги питаются хаосом и страхом, как я понял. Исходя из этого, поддержка у кузнеца сейчас на пике. И сила его сродни силы Таноса, собравшего в своей печати все камни. «Танос? Танос?» «Не знаю такого бога. Он что, бог нулевого мира? Может, грек?» — спросила богиня, на что я, махнув рукой, выплюнул короткой «неважно». «Сейчас кровавый кузнец на пике силы, у него нет конкурентов, и ослабить его можешь лишь ты сама, переманив его избирателей на свою сторону. Хотя вроде их не избирателями звали. Как же там? Ладно, неважно». Короче говоря, твоими словами ты должна занять другую, пустующую чашу весов, стать светом, коего не видел этот мир. Просто сделай это, и люди, зверолюди, подтянутся к тебе. «Я ведь и пытаюсь», — возразила мне Эсфея. «Только ты не хочешь помогать мне, не хочешь, чтобы твои жители молились на меня». «Совсем дура». «Это не я должен их заставлять, это они сами должны уверовать в тебя и приходить, просить твоего совета или помощи», выдал я, и древняя, недовольно скрестив руки под грудью, выдала. «Делать мне нечего. Это работа ангелов, причисленных к лику святых, и проповедников. Моя задача — созидать миры». «Поддерживать баланс и защищать их!» «И чё? Созидаются? Защищаются?» «Ты даже дочь свою спасти не можешь, опомнись из фея, ты не в том положении, о котором говоришь. Нет у тебя под боком твоих ангелов и святых нет, последователей и проповедников. Тебе придется испачкать руки, начать все с нуля, с самых первых шагов, с низов». «Если, конечно, астаопа хоть что-то для тебя значит, и ты все еще хочешь ее спасти!» Тыкнув последнее, надеясь пробудить в той хоть какие-то материнские инстинкты, попал прямо в точку. Мой тон и моя подача очень не понравились из феи. Та прям взорвалась праведным гневом, обещая покарать меня. «Что ж, век человека недолог, я почему-то уверен». До того момента, когда этой дуре удастся накопить достаточно силы, дабы покарать меня, пройдет не одно столетие, а, быть может, и тысячелетие. А потому пускай злится, бурчит и, наконец-то, начинает вести себя, как хороший, заботливый понимающий смертных бог. Желая доказать мне и, наверное, себе самой, что способна сама создать пантеон в чужом мире, Эсфея, чувствуя, что я начал подмерзать на улице, приглашает меня в свой храм на обсуждение некоторых аспектов. Мельком, прямо на ее пороге, промеж ледяной корки, замечаю образовавшееся протаявшее пятнышко, из которого, прямо из бруса, пробивался какой-то тоненький, покрытый золотым сиянием стебелек. То помутнение в ее глазах, которое она спрятала, отвернувшись, было ничем иным, как попыткой спрятать слезы. Слезы, от коих даже мертвое дерево вновь получало право на вторую жизнь. Эсфея, она способна дорожить кем-то настолько сильно, что даже плачет? Быть может, душонка ее смердящая гордыни куда более теплая, чем кажется на первый взгляд? За расспросами о том, в чем сейчас нуждаются местные верующие, «Как с ними лучше обращаться и чего не стоит делать, невзначай цепляют тему храма и того, почему Эсфея не может сделать его себе сама». «Храм – своего рода подношение, признание существования Бога», – пояснила Эсфея. «Светлые боги самолично не могли заставлять людей верить в себя» не могли заставить их захватывать храмы и порабощать другие народы, восславляя их. На подобное сея в мире хаос и разрушение существ всегда толкали демоны. Любой светлый бог, призывавший к этому своих последователей, тут же подвергся бы небесному суду и с вероятностью в 99% был бы признан темным. А против темного захватчика в светлом мире Желая разделить его территории, вполне законно могли восставать и объединяться другие светлые. Это же правило работало и в обратную сторону. Обмозговывая данную информацию, обещаю сфеи сделать вместо креста над храмом ее каплю. Также для ее личного удобства заполнить пустоту храма хоть какой-то мебелью. Естественно, не запросто так. Когда глубокая ночь, усыпляющая стала действовать на моих стражников, а я, разобравшись с печью, думал, как побыстрее свалить домой, внезапно голову мою посетил еще один важный вопрос. — Эсфея, а что мешает кузнецу сплотить силы тьмы и прищучить нас? Ну, прихлопнуть тебя, меня, Астаопу одним ударом. Мы же в его мире как на ладони, наверное. — Пакт! Усевшись на голом полу у огня, ответила женщина, «Уговор, заключенный Астаопой, кузнецом и с упоминанием имени его, как крающий проигравшего длани, даже древний не посмеет вторгнуться в этот мир, нарушая пакт, пока спор не завершен, а если и осмелится, то подвергнется страшному наказанию» не небывалому для боков риску», — ответила богиня. Э, «Тогда я не понимаю, что здесь делаешь ты?» Словив себя на мысли, что пялюсь на ее длинные, блистающие от огня печи волосы, на оголенную спину и прижатый к полу зад, спросил я. Глядя на меня через плечо, Эсфея, заметив, как я смутился, также отводит взгляд в сторонку. «Будь в тебе столько же ума, сколько и похоти ты бы понял, хотя ладно, скрывать мне все равно уже нечего». Пасом руки богиня, словно снимая прикрывавшую тело маскировку, демонстрирует огромную черную рану на своем животе и расползающиеся от нее во все стороны почерневшие вены. «Я нарушила правила, потому что мне уже не было чего терять». Теперь я не просто ранена, но еще и смертна. Боги не влезут в этот мир потому, что при нарушении пакта утратят свое бессмертие и контроль над вечностью. Никто из богов в здравом уме не пойдет на такие риски. Никто, даже сам кузнец, не осмелится кинуться в столь опасный омут». А вот его приспешники, фигуры незначительные, пешки, с легкостью рискнут своими жизнями лишь ради того, чтобы обрести статус повыше. Как только они сломают наложенную мною печать, эти твари, обладающие значительной по местным меркам силой, хлынут в этот мир с одной лишь целью — уничтожить меня». Они не посмеют вмешаться в дела столопы и ее личного контракта с кузнецом, но вот другого нарушителя, именно меня, ничто им не помешает устранить. Пока меня не посещали видения проникающих через барьер темных сущностях, только это может случиться в любой момент, да и всегда есть шанс, что какая-то из них изначально пряталась или рыскала в этом мире. Потому сейчас у меня еще есть немного времени на зализывание ран, на восстановление. И когда я почую опасность или неумолимое приближение гончих кузнеца, я непременно уйду. Я вижу, ты не станешь для меня сосудом, не отдашь тело и душу. А потому более и требовать от тебя этого не буду. Раз тебе здесь так нравится, Раз ты так решил, то так тому и быть. Я сделаю все, чтобы божественная война Не пришла в твой новый дом. Наш конфликт с кузнецом Не коснется тебя, Матвей. Только ты все равно будь начеку, Сам того не понимая, Ты можешь за руку привести опасность к своим воротам. А ты о чем? Ты вправду дурак, Матвей. Я же уже говорила тебе о дверях. О, небеса! Напомню еще раз. Если вновь окажешься в измерении духом, ни в коем случае не открывай дверей. Любых. Как бы они хорошо или плохо не выглядели, Чьих бы ты голосов за ними не слышал, Что бы тебе говорящие за ними не обещали, Не открывай, иначе все, кем ты дорожишь, Кого ты любишь больше всего, и я вдобавок, Будем в мгновение ока вычеркнуты из книги мироздания, Что в разы хуже самой смерти. Эсфея ее резкость в изменении взглядов на мир пугали. Наговорила она очень много странных, загадочных и непонятных вещей, узнать о которых подробнее мне только предстояло. Но уже не сегодня. Глядя на ее раны, на огромную дыру в теле и покрывающие ее черные нити, мне в очередной раз стало богиню жаль. Душа ее была отравлена гневом, злобой и жаждой мести. Тело изранено, от былого могущества не осталось и следа, а божественный статус смешан с грязью и уравнен в правах с обычным смертными. Она потеряла дитя, упала с небес на землю, и удар оказался куда более болезненным, чем она предполагала изначально. Безразлично глядя в огонь, Она, не скрывая своих ран, просто сидела, тяжело дышала и говорила, говорила, говорила. Изредка, отвлекаясь от разглагольствований, поддерживая пламя, кидала в печку поленце другое, после чего вновь начинала говорить. «Завтра, когда пойдешь в деревню делать добрые дела, спрячь свои раны и оружие с собой не бери». Улыбайся, спрашивай у местных о их нуждах и думай, чем сможешь помочь. Если что-то будет непонятно, обращайся ко мне, чем смогу, помогу. Но не забывай, заставлять я никого не буду. Дав команду последнему из бодрствующих стражников, будить коллег, собираюсь уходить. «Скажи, Матвей!» «Скольким своим жителям ты бы позволил уверовать в меня и в мою силу?» Когда двери распахнулись, отвлекшись от огня, бросила мне фея Холодный ветер ударил по лицу из мрака ночи, на меня глядели пылающие на вратах часовые жаровни. «Да хоть всем, лишь бы только Бог хоть как-то о них заботился», — честно ответил я. «Вот как значит, если нас в ближайшие столетия не найдут приспешники кузнеца, то шанс у нас все-таки есть!» Чуть повеселев, то ли спрашивая, то ли констатируя, выдала мне вслед эсфея. Тупая богиня, кажется, она совсем отвыкла от пребывания в мире смертных и не понимала, что столетие для таких, как я, это пипец как много. Не став как-либо отвечать на столь глупую фразу, осторожно закрыл за собой дверь, еще раз взглянул на покрывшийся льдом мертвый цветок, вырвавшийся из порога. Мало обладать лишь одной божественной силой, дарующей жизнь. Саму жизнь эту еще нужно знать, как защитить и уберечь от всех окружающих ее ненастий и невзгод. Одолев хищников... Мы приблизились к решению проблемы с питанием. Закрыв вопрос с едой, возьмемся за улучшение условий жизни: одежда, дома, общественные бани, школы и больницы все это, приправленное моим знаниями, взятыми из прошлого мира, поможет нам избежать множества проблем, пережитых людьми в прошлом. Изначально, уделив достаточно внимания гигиене и убеждению населения этому, Насколько она важна, не допустим загрязнения улиц фекальными массами. Возможно, в дальнейшем для этого придется даже построить канализацию. И мы построим, но позже. Также придется объяснить своим ребятам об опасности крыс, как переносчиков всякой заразы. Хотя... Эти грызуны и так боятся приближаться к травоядным, по той причине, что вечный дефицит провианта ранее вынуждал кроли охотиться на все мелкое, что только можно поймать и съесть. В принципе, они этим и сейчас не брезговали. Я не то что крыс, даже мышей с кротами в округе не видел. Вот только с появлением излишков провианта, его накопление и гниения – Данная культура охотится на все мелкое, может уйти в небытие, после чего у нас всех появятся новые заботы. До самого появления этой проблемы еще очень и очень далеко, скорее всего даже не десятилетия. Но думать о ее решении уже сейчас ничто не мешало. Хотя нет, мешало. Желание упасть в жаркие, посапывающие тебе на ушко объятия горячих, нежных и готовых ласкать тебя хоть до самого утра красоток.